Глава третья. Шпионские игры. Телохранители быстро увели из зала секретаря девушку, которую он от себя так и не отпустил. Уже на улице Тора попрощалась с Брайсом и растворилась в толпе зевак. Через несколько часов в сети появилось ее интервью с одним из знакомых журналистов. Полутора часовой ролик побил все информационные рейтинги. В нем репортерша подробно рассказала о своей деятельности в качестве резидента блока Юрос. Это был ответ на действия ее недавнего начальства. Изначально никого предавать девушка не собиралась. Она хотела лишь прекратить работу на заокеанское руководство. Что ж, начальники сами выбрали силовой вариант, так что пусть теперь все и расхлябывают. Саш не желал влезать в политические скандалы, но оставлять без ответа действия скрытого неприятеля точно не стоило. Торе все равно придется делать новую личность. Слишком много камер работало в конференц-зале, и со временем полиция разберется в произошедшем. Согласно легенде, разработанной для нее эскином, девушка назвалась дочерью знаменитого контрабандиста-академика. Якобы по просьбе отца она и завербовалась в разведку блока. Так было проще прокручивать многочисленные коммерческие авантюры папаши. Назвала она его настоящее имя. А Расчеты из кино показывали, что полиция и без того скоро выйдет на его след. Так что не было смысла скрывать связь между личностями потерявшего на 10 лет память профессора-археолога и знаменитого контрабандиста, тоже исчезнувшего на такой же срок. В результате всех этих событий в руки силовых ведомств архипелага попали не только записи имперского резидента, найденные в футляре от фотоаппаратуры одного из стрелков, но и данные по разведывательной сети Юрос, переданные Торой корреспонденту. Срочная работа нашлась всему военному ведомству страны. Ни саму Тору, ни ее предполагаемого отца-профессора задержать не удалось. В то же время множество активных и не очень участников шпионских сетей оказалось в тюрьме. Так что вскоре оправдываться пришлось не только имперцам Париса, но и дипломатам из Юроса. Скандал поднялся грандиозный. Акталонцы не упустили шанса пройти по союзникам, устраивающим козни за спиной друзей. Под нажимом открывшихся весьма неприятных фактов, правящий совет архипелага Крит отозвал разрешение на строительство имперской базы на своей территории. Демона такое решение устраивало как нельзя лучше. По крайней мере, архипелаг избавится от присутствия на своей территории военного контингента одного из коварных соседей. А это немаловажно. Возрастало уверенность, что острова смогут избежать войны и сопутствующих ей разрушений. Единственным признанным союзником для островного государства остается империя Акталон. Скоро именно это государство, без противодействия соперников, окончательно подчинит себе руководящие структуры архипелага. Влияние Акталона на политику Крита и так ощущалось намного сильнее остальных заинтересованных сторон. «Разговор в кабинете Липуса Сорма». «Доклады я прочитал. Не скрывал своего недовольства Липус. И твой, и следователей. Но выводов там не увидел. Ну, с нашими кретинами в полиции все понятно, но почему у тебя нет подробного анализа?» Брайс переминался с ноги на ногу под тяжелым взглядом начальства. Сказать ему было нечего. Озвучивать собственные догадки, не подтвержденные никакими фактами, он не решился. Да и вообще секретарю не нравилась нервозность начальника. Видно, кураторы сверху давили все сильнее, а о неожиданных вопросов и фактов всплывало все больше. Ты знала о покушении? ткнул пальцем в его сторону Алипус. Да не знал я ничего! раздраженно махнул рукой Брайс. А вот девушка знала, потому и устроила цирк. После ее представления у меня не было другого выхода, кроме как посадить на журналистку рядом. Про сообщение, полученное от владельца поместья, секретарь решил умолчать. Лучше не впутывать в расследование так называемых духов моря. Брайс уже начинал верить, что нечто подобное существует. Хочу сказать, что семейка контрабандистов контролировала сразу две чужие разведывательные сети, в то время как наши хваленные спецслужбы даже не подозревали об их существовании?» — приподнял бровь Липус. «Предполагаю, что они о наших настоящих хозяевах в курсе», — вздохнул Брайс. «Только это точно не контрабандисты, вернее, не только подпольные торговцы. За их спиной люди, армейские структуры и новые технологии». «Намекаешь на поместье?» – задумчиво кивнул на окно Липус. «На того, кто за ним стоит», – покачал головой Брайс. «Мы по-прежнему ничего о них не знаем, а вот они в курсе всего. Уверен, что кроме семейки-академика у них везде найдутся свои люди, даже в стенах этого здания. Слишком долго они готовились к грядущим событиям». «Ладно, пока оставим поместье в покое», — недовольно буркнул Липус. «По полицейским отчетам выходит, что и ты, и девушка должны напоминать решето, но почему-то ничего подобного перед собой я не наблюдаю. В столе куча дырок, а в стене за вашими спинами их подозрительно мало. Под столом следователи насобирали горку сплющенных пуль. Как ты это объяснишь?» «Не знаю». С безразличием во взгляде пожал плечами секретарь. «Девушка закрывала меня, а ее оберегал неизвестный щит. Даже предположить не могу, что это такое. Но аналогичное поле накрывало поместье при нападении десанта». «Не понял», — широко открыл глаза от удивления хозяин кабинета. «Почему я слышу это в первый раз?» «А солдаты побоялись рассказывать о странности, чтобы случайно не загреметь в психушку», — усмехнулся Брайс. «Я в этом мало от них отличаюсь». «Хорошо». Едва сдерживая недовольство, проскрипел Алипус. Тогда кто уничтожил нападавших? Полиция лишь примерно определила направление ответных пуль. Стрелял кто-то из-за вашей спины. «Здесь вы не правы, господин», — снова улыбнулся секретарь. «Стреляла Тора Ант. Но не спрашивайте, как и из чего, и куда потом делать оружие. Я вылез из-за стола, когда трескотня закончилась». «Что, супермен из фильмов?» В очередной раз удивился Липус. «Нет, господин», — сухмылка покачал головой Брайс. «Ей помогали духи моря». «Я смотрю, ты устал», — немного помолчал глава корпорации, находясь в замешательстве от нелепого и странного заявления секретаря. «Липус был современным человеком, и, несмотря на то, что являлся коренным жителем архипелага в энном поколении, в духов не верил». «Есть немного», — кивнул Брайс, даже не собираясь спорить. «Но я все больше и больше убеждаюсь в их существовании, как бы странно это ни звучало». «Возьми отпуск, отдохни». Задумчиво рассматривая подчиненного, мягко посоветовал Алипус. Ему совсем не нравился отрешенный взгляд секретаря. Похоже, на человека в последнее время свалилось слишком много неприятных событий, учитывая несколько покушений. Вот он и сдал. На его месте любой невольно уверует в духов. «Спасибо, сам хотел попросить». Почти не проявив энтузиазма, кивнул Брайс. Алипус с сочувствием и недоумением смотрел вслед уходящему подчиненному. Странная фраза секретаря, какой-то скомканный и беспомощный доклад, отсутствующий взгляд. Из всего этого можно сделать вывод, что на плечи помощника свалилось слишком много потрясений. Пусть отдохнет, поправится, а там видно будет. Глупо ожидать от уставшего человека четких выводов. Ну а пока придется опираться на данные из других источников. Саш решил ускорить строительство резервной базы и первым делом приступил к созданию подводного флота. Среди пленников, привлеченных к преобразованию самолетных корпусов в фешенебельные гостиничные номера, Веб отобрал наиболее надежных и толковых специалистов. В будущем они составят костяк экипажей субмарин и войдут в техническую команду по обслуживанию самой базы. Из всех привезенных корпусов Саш выбрал наиболее сохранившийся – не трещин, не пробоин. Той же кучу хлама нашелся самолетный двигатель в хорошем состоянии. Ввести его в эксплуатацию было делом нескольких часов. Он-то и позволил быстро снабдить подводную лодку энергетической установкой. Конечно, не обошлось без наложения астральных модулей, превративших ее в отличный гравитационный движок. Новая конструкция субмарины не предполагала установку внешних винтов. Благодаря этому транспортное средство получилось достаточно прочным и эффективным для небольших глубин, а наложение соответствующих заклинаний и стихию воды и земли превратили его в глубоководное. Пилотскую кабину Демон снабдил дополнительным компьютером со астральным модулем из кино. Штатные локаторы в процессе преобразования получили возможность видеть гораздо больше обычных систем и к тому же в различных диапазонах. Если бы под рукой оказалась энергетическая установка большей мощности, то можно было сделать транспорт летающим, но демон решил, что скрытность важнее, и отложил воздушный проект до следующего раза. Первую подводную лодку закончили уже по истечении нескольких дней. Испытания прошли успешно, и ее тут же задействовали в переселении оранжереи из подвала в поместье на новую базу. Туда же переехала часть людей из отрядов, подчиненных профессору. Скандал с разоблачением академика и его связи с агентурной сетью союзных стран еще не утих, и некоторым контрабандистам из числа самых приближенных могла грозить опасность. Все секретные объекты, включая оранжерею, лабораторию и склад продукции, успешно разместились в просторных и удобных помещениях базы. Особой надобности в усиленной охране поместья уже не было. Воспользовавшись этим, демон откомандировал заместителя начальника охраны Парсона Мелла, бывшего командира диверсионной группы, с особым поручением. Парсон посетил родные места, захваченные союзниками. Он привез на архипелаг родственников своих подчиненных и семьи кое-кого из пленных. Кроме того, бывший диверсант по знакомству раздавал личные дела некоторых погибших анкийцев. Тори и профессору, перешедшим на нелегальное положение, понадобится несколько личин с полным набором документов. В провинциях большой страны, пострадавших от недавних военных действий, в организованных временных администрациях проще и надежнее купить подходящие бумаги, чем использовать подделки или обращаться в полицию. Среди всей этой суеты с приездом и размещением людей в поместье неожиданно приехал Брайс. «Что там у вас еще стряслось?» – посмотрел Саш на гостя, едва тот устроился в кресле в кабинете хозяина поместья. «Не у нас, а у меня», — неуверенно провел рукой по волосам Брайс. «Даже не знаю, как и сказать. Я обладаю аналитическим складом ума. За это с сором и держит меня рядом. Но последние события не укладываются ни в какие шаблоны. Такое впечатление, что привычное и незыблемое мироощущение дало трещину. Я перестал адекватно воспринимать происходящее. Но неприятнее всего то, что я не могу найти объяснение множеству фактов». «Как можно что-то анализировать, когда совершенно не понимаешь, что происходит?» «Ну, это не ко мне!» — с ехидной усмешкой покачал головой Саш. «Трясите собственная службу безопасности или военных! Занятая часть поместья просто утыкана камерами, ведущими непрерывное наблюдение за каждым нашим движением. Да и Хортус замучился разбирать бумажки с заявлениями персонала о попытке вербовки. Кое-кто из слуг уже тройным агентом работает». — Скоро дойдет до того, что гонорары за шпионскую деятельность будут превышать зарплату, которую они здесь получают. «Ну, — Я что-то подобное и предполагал, — нахмурил брови гость. — Начальство просто не понимает, с кем столкнулось в вашем лице. — А вы понимаете? — приподнял бровь Саш. — Догадываюсь, я все же хороший аналитик, — грустно улыбнулся Брайс. — Никто не копается в сведениях о вашем первом появлении, а ведь там есть все. — Веб-сил. «Он почти догадался о пришельцах, только магию не учитывает». «Саш, значит, в научный прорыв, ускоривший развитие технологий, он не верит. Интересно». «Вепсил». «Судя по мыслям, человек со своими принципами». «В сознании почти нет тормозов и ограничений». «Может быть и хорошим другом, и сильным врагом». «Подозревает, что начальник решил от него избавиться». «Слишком много компрометирующих сведений хранится в голове подчиненного». «А человек еще хочет пожить, поэтому и прибежал сюда». Возможности Торы его впечатлили, да и все ранее увиденное в поместье не оставило равнодушным. Кстати, о многом он Липусу не рассказал. Семьи и родственников у него нет, мимолетные связи ни к чему не обязывают. И, Саш, подтверждаю положительный прогноз полезности человека. Саш, Арис, начинай выращивать скафандры для нового адепта. Ирисана, отлично, процесс запустила. Сегодня как раз не так уж много пациентов в лечебнице. Саш, А вот за это, извини, некогда было. Последнее время как-то все навалилось, и я не интересовался работой больницы. Ирисана, люди потоком пошли недавно. Раньше моими услугами пользовались в основном знакомые твоего ювелира, а теперь еще и местные красотки потянулись. Тора, чертовски помолодевшая, похорошевшая, послужила образцом для подражания. Почти каждая клиентка с порога заявляет «хочу, как у Торы». А уж после недавнего выступления она вообще стала звездой сети и эталоном красоты. Когда вы поняли, что глава корпорации не возражает против вашего устранения, посмотрел в глаза собеседнику Саш. Подозревать начал после первого покушения, когда вы прикрыли меня от ракеты. Не отвел взгляда гость. Липусу была выгодна наша смерть. Военные придумали бы объяснения, которые позволили бы им объявить эту территорию закрытой зоной, хотя бы на время строительства базы. А уж окончательно убедился, когда меня похитили. Глава корпорации сильно струхнул и не сумел этого скрыть. Слишком много я знаю о его незаконных делишках. — И вы полагаете, что именно мы способны вас защитить? Склонив голову набок с интересом глядел Саш на собеседника. — О, да! — подался вперед Брайс. — Даже готов заложить душу духом или кому там еще. — С душой, к сожалению, проблемы. С усмешкой почесал затылок демон а вот тело мне точно пригодится. Вашего прихода я не ожидал, так что придется подождать до вечера и пройти некоторые ритуалы. — С бубном вокруг меня скакать не обязательно. довольно улыбнулся Брайс. — Я и так на все согласен. — Вы напрасно недооцениваете силу шаманских ритуалов, — покачал головой Саш. — Слуга проводит вас в гостевую комнату. — Не скажу, что неожиданно, — подумал демон, оставшись наедине со своими мыслями, но не так скоро. Конечно, В итоге Брайс так или иначе догадался бы. Немного рановато, но даже если ссором станет еще меньше доверять своему секретарю, у того имеется достаточно связей, чтобы своевременно информировать нас о веяниях в верхушке руководства архипелага. Так что никакой проблемы не вижу. Как обычно, процедура вручения биоскафандра с биоискином в придачу привела нового адепта в восторг. Утром следующего дня он покидал больницу в приподнятом настроении. Отпуск по болезни закончился. Тем более, что сообщение, которое он сегодня озвучит начальнику, вернет пошатнувшееся доверие. И, чем черт не шутит, упрочит его положение при главе корпорации. Как же вытянется лицо Липуса, когда он, Брайс, спокойно и неторопливо расскажет, что познакомился с настоящими владельцами поместья, которые тайно прибыли сегодня ночью и намерены поселиться в своем доме под видом управляющих. Ох, как опешит глава корпорации, когда узнает, что таинственные союзники – никто иные, как пропавшие 10 лет назад туристы. Ха, да уж, такие сведения автоматически отменяют его отставку. Вот только надолго ли? Многочисленные наблюдатели отметили в докладах, что по всей вероятности лечение Брайса Фаста в частной клинике на территории таинственного поместья прошло удачно, о чем говорил его цветущий вид. Впрочем, аналогичные сообщения поступали и обо всех прочих пациентах лечебницы. Да и с хозяевами поместья секретарь состоит в деловых отношениях, так что факт обращения высокопоставленного чиновника именно в это лечебное учреждение не вызывал никаких подозрений. Отзывы о работе больницы в сети ходили только положительные. Хотя многие отмечали невероятную цену процедур. Но, судя по результатам, они того стоили. К вечеру этого дня отчеты всех наблюдателей пестрели сообщениями о том, что владельцы поместья отправились в кругосветное путешествие на собственном корабле, оставив вместо себя молодую пару. Личности управляющих установлены. Согласно полицейским отчетам, молодые люди имитировали свою смерть с целью уклониться от обязательного срока военной службы и уплаты большого штрафа, на который у них в тот момент не было средств. Поскольку государство Онкии продолжало войну против союзников, такой шаг молодых людей не вызвал недовольства у местных властей. Расследование подтвердило факт проживания беглецов на удаленном острове Архипелага. Рыбаки уверенно опознали их по фотографиям. Еще бы они не опознали. В их среде академик был не последним человеком. Попросил он их опознать императора любой страны, они бы хлялись и божили, что тот лично покупал у них рыбу. А уж сказать полицейским ищейкам, что двое молодых ребят долгие годы отсиживались на острове, вообще не проблема. Они же и поведали представителям закона, что только интересное положение жены заставило парня покинуть убежище и принять предложение богатых землевладельцев наняться к ним в качестве управляющих поместьем. Все рассказанное рыбаками не противоречило и сведениям о появлении наемников. Острова находились рядом с обителью Шамана. Поэтому и отшельники, и беглецы могли знать друг друга и наверняка часто плавали в гости. Никаких противоречий или нестыковок расследование не выявило. И после прохождения идентификации личности по фотографиям и отпечаткам пальцев новые управляющие поместья получили документы. Дело десятилетней давности о двух курсантах военного училища, пропавших без вести, закрыли и отправили в архив. Факт появления каких-то там давно забытых людей не вызвал особого интереса у обывателей. Гораздо больше волнений появилось по поводу отъезда хозяев поместья в кругосветное путешествие. Жены, любовницы и содержанки высокопоставленных лиц в истерике заламывали руки. Кто теперь будет возвращать их молодость и красоту? Впрочем, вскоре они успокоились. Выяснилось, что новые управляющие прошли подготовку у шамана и обладают возможностью лечить людей. Так что работа больницы не остановилась. Не нравится мне нездоровый интерес, который военные стали проявлять к нашим делам. Кивнув на окно, проворчал Саш. В кабинете собрались почти все, посвященные в их тайну. По уважительной причине отсутствовал Брайс. Он был загружен делами корпорации, да и свою связь по местям до поры до времени не афишировал. Не только военные. Улыбнулся профессор, обнимая сидящую рядом на диване Тору. «Несколько преступных кланов тоже расставили вокруг своих людей. Я уже не первый день с удовольствием наблюдаю за рыбаками, которые даже с Насти не распутывают». «Репортеры тоже не оставляют надежды проникнуть в больницу и выведать секреты высокой эффективности лечения», добавила Тора, с удовольствием прижимаясь к мужчине. Саш заметил, как сливаются их ауры. Парочка явно нашла друг друга. «Да уж, весело», — покачав головой, ухмыльнулся Хортус. Лязут во все щели, как тараканы. Хорошо, что охрана корпорации самостоятельно и без нашей помощи пресекает попытки организовать слежку за закрытой территорией. Чужие гоняют, а сами все возвышенности вокруг утыкали радиоаппаратурой. И все им мало. Нам постоянно приходится пропускать в помещение больницу военных, напичканных наисовременнейшей шпионской техникой. Что-то участились у них несчастные случаи на стройке. Мотивирует тем, что в подземельях всего предусмотреть невозможно – «Представляю, как бесится их начальство!» Улыбнулась Ирисана, сидя на коленях Саша и поглаживая уже заметно выступающий животик. И за дня в день читать доклады о капризных мигерах и молодящихся стариках, которые дожидаются своей очереди в приемной. Некоторые нарочно приходят раньше назначенного часа и внимательно наблюдают за всем и всеми. На что они надеются, что можно обнаружить в обычной больнице? «Брайс передает, что до окончания строительства военно-морской базы Акталона нас вряд ли станут прижимать». Задумчиво поглядел на жену Саш. «Хорошо бы до этого времени окончательно определиться с кораблем». «Хортус тоже недавно был принят в адепты, и потому многое знал о демонах». «Он сто раз поблагодарил Бога, что тот оставил его в живых и пристроил в такую замечательную компанию людей». «Нужных людей и необходимое оборудование подводная лодка вывезла на запасной объект», сообщил Хорсус. Теперь он может функционировать самостоятельно. В провизии нас снабжают рыбаки-профессора, прошедшие клятву. Без остального некоторое время можно обойтись. Придется работать вахтами, поочередно доставляя персонал подводной лодкой. Рано или поздно утечка сведений от посторонних наблюдателей все же может произойти. «Что предлагаешь?» – посмотрел на него Саш. Вепы его и жены, тоже сидели здесь же, на спинке кресла. Но разговаривать было привычнее. «Пусть он...» кивнул Хорсус на профессора. Построит в городе бутафорский цех по изготовлению коммуникаторов». «Ха, в случае заварушки первый удар будет направлен именно туда», соглашаясь, задумчиво кивнул Элиот Борт. «А я в нужное время обеспечу по такому поводу небольшую утечку для самых дотошных журналюк», улыбнулась Тора. «Эти типы вечно суют нос куда не надо. Меня ведь многие знают в лицо, и при случае непременно заинтересуются, куда эта Тора Энд направилась». Тем более, что я до сих пор числюсь в розыске. Так что можно не сомневаться, информация быстро попадет на самый верх». «Хорошо», – кивнул Саш и посмотрел на профессора. «Пусть наш ювелир Гори Слейтон там же получает свои жемчужины. Рано или поздно полиция и за ним хвост пустит». «Искин подготовит проект Бутафорской биолаборатории. Все должно выглядеть современно и сверхнатурально. Пока союзники окончательно не расправятся с ангельским сопротивлением на материке, у нас проблем не будет». Тора, не обращая внимания на присутствующих, переползла профессору на колени. «Ох, мне даже завидно стало!» — вздохнул Хортус, переводя взгляд с одной пары на другую. «Ха-ха-ха! Меньше клювом щелкой!» — хихикнула Тора. «Несмотря на недавний скандал с Юрос, Акталон не решится предпринимать против них каких-либо действий у себя на континенте. Предпочтет закрыть глаза и спустить все на тормозах. Его можно понять. Худой мир лучше драки». «Тогда он окажется один против двух», — пробормотал Элиот, не забывая обнимать девушку. «Верно. Сначала этот зыбкий союз предпочтет решить вопрос с империей, а это процесс затяжной», — поддержала его Тора. «Проблема в том, что на материке Париж почти нет источников энергетического сырья. При условии полной изоляции на пару-тройку лет запасов хватит, а потом наступит деградация государства. Император это хорошо знает и тянуть с решением не будет». «Военный флот у него развит значительно лучше, чем у противников. Поэтому окталонцы и хотят до начала горячей стадии противостояния закрепиться на архипелаге». И с кем дает не больше двух месяцев спокойной жизни», — покачал головой Саш. «И это при весьма ограниченном материале для построения прогнозов. Так что на всякий случай готовим планы эвакуации всего персонала на резервную базу. И Если дело с космическим кораблем выгорит, то вывезем отсюда всех. Развивать соседнюю планету просто необходимо». «Магам понадобятся люди, знакомые с техникой». «А если с кораблем не выгорит?» — приподняла бровь Ирисана. «В крайнем случае уйдем через портал». Почесал шею Саш, предчувствуя проблемы. Ему не хотелось использовать такой ненадежный способ перемещения, но обстоятельства могут оказаться сильнее. Воевать с целым миром демон не хотел. С технологией перемещений он более-менее разобрался, но открытые контуры в межмировом переходе его беспокоили. В любой момент один из них или даже несколько могли спонтанно сработать, и куда откроется проход, предположить трудно. Слишком сложная и непонятная астральная матрица этого древнего сооружения. Тщательно обсудив все детали, каждый из присутствующих получил свой сектор деятельности. Внешние контакты и прикрытия обеспечивали профессор-сайпортюрший. Хортус контролировал все закрытые территории, в том числе и производственную базу на острове. Эрисана по-прежнему занималась больницей и принимала пациентов. На долю Саши оставались внешние связи и общее управление. Обязанности, взятые демоном на себя, не заставили ждать. Уже на следующий день его вызвал полковник Остер. Очередная запрошенная бригада из пленных была готова к отправке. Составляя списки необходимых людей, наемники предупредили контрразведчика, что намерены уехать на неопределенное время. И эту партию будет принимать новый управляющий поместье, назначенный вместо них. Не то чтобы полковник расстроился, нет. Его немного смущала такая неожиданная рокировка. Габариты и мускулатура наемника внушали уверенность, что никаких неприятностей, связанных с побегом или бунтом заключенных, у него не будет. как никак но вся ответственность лежит на нем. И в случае что, с него снимут голову вместе с погонами. А кто этот новый управляющий, и сможет ли он совладать с осужденными, полковник не знал. Вот и нервничал немного, готовясь к встрече. В этот раз демону пришлось ехать без вепа. В новом образе молодого анкийца запихнуть напарника в скафандр не получалось. Саша взял арендованную машину и отправился на морскую базу, где стояли на ремонте корабли с пленными. «Надеюсь, вам удастся справиться с бывшими солдатами». С сомнением окинул взглядом полковник фигуру рослого парня, представившегося новым управляющим поместья Райтоном Дурианом. Высокий, развитая мускулатура, легкость и гибкость в движениях. Вроде бы не слабак, но по сравнению со своим предшественником парнишка несколько проигрывал. От наемника веяло какой-то жутью и нереальной силищей, а у этого слишком задорный какой-то мальчишеский взгляд. Открытый, доброжелательный, умный, но совсем не страшный. — В академии мы проходили военную подготовку, — открыто улыбнулся Саш. — Это совсем не то, — скривился офицер. — Для выдачи поручения достаточно, — продолжал улыбаться Саш. — А для надзора у меня есть Хортус, личное дело которого вы наверняка просмотрели не один раз. — Имейте в виду, пленные передаются вам под личную ответственность, — покачал головой Остер. — Не знаю, по какому принципу их отбирал ваш предшественник, но среди них есть весьма буйные типы. Начальство приказало сразу зарегистрировать их данные в полиции. «Насколько мне известно, пленные солдаты свободно шляются по территории поместья, а количество охраны у вас небольшое. Так что вот вам пачка документов на эту бригаду, и желаю терпения в столичном участке. Оно вам понадобится. Полицейские у нас те еще перестраховщики». «Как-то не заметил?» — приподнял бровь Саш. «Документы мне и жене восстановили без задержек». — Вы не числитесь в базах преступников, — нахмурился полковник. — А эти типы, — кивнул он за спину, где бывшие десантники грузились в автотранспорт, — пытались захватить столицу. — Почему с предыдущими пленами таких проблем не возникало? Саш задумчиво почесал подбородок, не сводя взгляда с собеседника. — Тогда бумагами занимался секретарь Фаст, — ухмыльнулся Остер. — А теперь вы. Начальство загрузило его другими делами. — Хорошо, спасибо за предупреждение по поводу полиции. Кивнул Саш. Подчеркнуто вежливо и холодно полковник на прощание кивнул и степенно удалился. Автомобили с пленными, конвоируемые военной охраной, отправились в поместье, а Саш поехал в полицейский участок, в котором недавно ему с женой выдали документы. В этот раз процедура регистрации сильно затянулась, хотя делами занимали сразу несколько сотрудников. Демон насторожился. От его внимания не ускользнуло, что некоторые из них намеренно тянут время. Создавалось впечатление, что полицейские ждали какого-то сигнала или знака. Без сомнения, что-то намечалось. На всякий случай Искин просканировал все помещение полицейского участка, но ничего подозрительного не выявил. Наконец формальности закончились, и Демон с пакетом документов вышел на улицу. Сканирование показало, что к машине, оставленной на стоянке под окнами, чужие не притрагивались. Саша открыл дверцу, свалил папки на заднее сиденье и устроился за рулем. Заурчав мотором, автомобиль устремился в сторону поместья. Широкие центральные проспекты остались позади. Их сменили узкие улочки предместья. Старые развесистые деревья и неопрятные кустарники вытеснили просторные газоны и широкие тротуары. Обшарпанные дома, теснясь прижимались к дороге. Оставался один перекресток, и машина вырвется из города. Светофор бестолково мигал разбитым фонарем. Две грузовые машины наглухо заблокировали дорогу. Саш притормозил. Неизвестные в масках молча выступили ему навстречу. Стрельбы не открывали, но под прицелами автоматов даже идиот не станет дергаться. Демон мысленно усмехнулся. «Неужели они всерьез рассчитывают, что тряпочка на лице скроет их внешность? Ну-ну, даже интересно!» Саш решил разобраться, кому это мог понадобиться новый управляющий, и демонстративно поднял руки дверь рывком распахнулась. Нападавшие грубо выдернули его из салона, мгновенно сорвали с запястья обманку коммуникатора и залепили рот пленника липкой лентой. По их предположениям, это должно лишить пленника возможности связаться с охраной или, в крайнем случае, позвать на помощь. Связав руки за спиной и накинув на голову мешок, похитители мгновенно запихнули Саше в другую машину. Только Гравий полетел во все стороны, когда она сорвалась с места. Все произошло без шума и за считанные секунды. Несмотря на свой сарказм, Саш оценил профессиональную работу исполнителей. Чувствовалось, что похожий трюк они проворачивали не один раз. Скорее всего, задание выполняли люди какого-то преступного клана. Демон не сопротивлялся. Пусть поиграют. Прежде чем разочаровывать этих болванов, свернув им головы, хотелось выяснить, кто заказчик. Из числа подозреваемых можно смело исключить руководство архипелага или тех же окталонцев. Сейчас им невыгодно ссориться с неизвестной союзной структурой. С преступными организациями Саш почти не пересекался, так что никаких личных счетов между ними не было. Даже профессор действовал только в области контрабанды, и его бизнес почти не мешал другим кланам. Конечно, многим хотелось перехватить канал поставки коммуникаторов, но никто не знал, откуда криминальный авторитет-академик их берет, а его связь по поместьем почти не прослеживалась. Заказ на похищение управляющего мог поступить от какой-то крупной организации. Под подозрение попали три – все еще сопротивляющиеся союзники Анкицы, Империя Парис или Блок Юрос. Искин с большой долей вероятности прогнозировал, что здесь замешаны юросовцы. Недавний Димаш Торы мог их не на шутку обозлить, а уж их разведка наверняка знала о связях академика с поместьем. Новый образ Саши, бывшего студента-медика, мог внушить заказчику мысль, что похищение позволит без проблем получить необходимые данные. Парень не выглядел опасным или способным оказать сопротивление. Но главная цель – это поссорить истинных владельцев поместья с руководством архипелага. Машина неслась вперед, чуть подпрыгивая на неровностях. Похитители молчали всю дорогу. «Ну и напустили таинственности!» — веселился Саш. «Ох, не завидую я вам, ребятки! Еще несколько секунд, и вся ваша подноготная выплывет наружу!» Искин уже отсканировал рожу нападавших и передал профессору, а заодно и карту местности с движущимся маячком машины. К моменту, когда автомобиль остановился, Элио через своих информаторов полиции выяснил личности преступников. Предположения демона подтвердились. Все они были членами банды боевиков, соперничающих с кланом рыбы. Разногласия между этими группировками затрагивали не только экономические вопросы, но и политические. Рыбы были ориентированы на акталон, а эти строили отношения с имперцами. По экономическим мотивам ни те, ни другие не могли иметь претензий к владельцам поместья. А вот по политическим, похоже, определился основной заказчик. Недавние разгромы разведывательных сетей имперцев ослабили их возможности, вот и пришлось обратиться к преступным элементам. Саша вывезли за пределы столицы. Машина остановилась у небольшого двухэтажного дома среди леса. По-прежнему молчаливые конвоиры провели несопротивляющегося демона внутрь. Как и в случае с секретарем, пленника усадили на стул и зафиксировали пластиковыми стяжками. Комнатка имела небольшой размер, и кроме стула ничего в ней не было. В стене перед Сашей сканеры обнаружили несколько микрофонов и видеокамер. Дальнейшие события не заставили долго ждать. Камеры на стене заработали, и вскоре в комнату пожаловали двое внушительных инквизиторов. Тренировки с Вэпом для Саши не прошли даром. Он с некоторым трудом, но все же считывал поверхностные мысли боевиков. Ничего интересного в них не было. Простые исполнители, способные получить от пленника нужную информацию. И Скин подключился к компьютерному оборудованию, связанному с камерой, но ничего полезного тоже не узнал. Простой канал связи, даже без намека на какие-то базы данных. Видно, это место не раз использовалось преступниками для общения с похищенными людьми. Саша освободили от мешка и липкой ленты. Облегчение это не принесло, так как его голову тут же облепили электронными датчиками. И Саш, местная система алтаря правды. «Считывает неосознанные реакции кожи головы и импульсы мозга». «Саш, хорошо подготовились. Видно, мы их серьезно задели». «Будешь правильно отвечать на вопросы, выйдешь отсюда целым и невредимым», низким басом сообщил один из боевиков, демонстративно разминая кулаки перед глазами пленника. «Сканеру демона маски на лицах не мешали. Как только люди появились в помещении, профессору ушли их фотографии». Коммуникаторы у его друзей сильно упрощали процесс связи. Информатор уже вел поиск в базе данных полиции. Инквизиторы еще даже не приступили к допросу, а Саш уже знал их имена. Полиция собрала на них объемное досье. Но кое в чем демону, можно сказать, не повезло. Заказчик перестраховался и сам присутствовать на допросе не пожелал. Можно попытаться вытянуть некоторую информацию из вопросов, но вряд ли найдется что-то интересное. И, Саш, согласен. Невидимый клиент вряд ли добровольно снабдит нас нужными сведениями. Предлагаю озадачить или напугать. Это уж как получится. В следующий раз пусть думают, прежде чем трогать слуг из поместья. Саш, точно. По крайней мере, преступные кланы больше на такую авантюру не подпишутся. Тем более, что перед нами очень уж подходящие объекты для демонстрации. Характеристики хуже некуда. Как выразился бы наш маленький напарник, их мысли воняют». Саш повернул голову к разговорчивому громиле. «Станешь распускать руки, завяжу узлом и скажу, что таким родился». Потому как сузили зрачки у собеседника и нервно заходили мышцы на лице, было понятно, что ответ пленника ему не понравился. Боевик с трудом удержался от удара, но, видно, такого приказа еще не поступало. «Не надо грубить исполнителям», — раздался измененный голос из динамика на стене. «Они лишь предупредили о последствиях вашего упрямства». «Так и я предупредил о том же», — усмехнулся Саш. Дальше на него посыпались вопросы, на которые демон отвечал почти мгновенно. «На кого работаете?» «На себя». «Где основная база?» «Отсюда не видно». «Кто руководитель организации?» «Я». «Сколько людей в подчинении?» «Много?» «Как много, точнее?» «Не считал». И так далее. Общение прервал второй, до этого молчаливый боевик. Он наблюдал за показаниями датчиков на экране небольшого устройства. «Бесполезно, господин. Этот тип подготовлен к детектору. Все ответы правдивые. Зря теряем время». «Разрешаю слегка вразумить неразумного». Даже сквозь шифратор в голосе заказчика ощущалось недовольство. Первый громила с удовольствием размахнулся и нанес удар в челюсть пленника. Раздался слабый хруст, и экзекутор с воплем схватился за раздробленную кисть руки. Голова демона даже не дрогнула». Встряхивая из себя разорванные пластиковые стяжки, он поднялся со стула. Второй боевик не спал. Мужчина с разворота ударил ногой поднимающегося противника. Вернее, попытался ударить. Нога наткнулась на непреодолимую преграду, и стопа с характерным хрустом вывернулась в сторону. Потеряв равновесие, нападавший свалился на пол. «Интересно, отличная техника, железная рубашка и еще что-то. Впечатляет!» — раздался голос из динамика. Шифратор не смог скрыть удивление далекого собеседника. «Впрочем, это вам не поможет. Я предполагал нечто подобное. Дом заминирован. Покинуть его вы сможете только по моему разрешению. Или ваше тело найдут после раскопок, если, конечно, кто-то предпримет такие работы в чаще леса». Обещания нужно выполнять», — улыбнулся Саш в камеру, завязывая узлом руки первого боевика. Каждое его слово сопровождалось омерзительным хрустом и истошным воем счастливчика. Со вторым он с той же улыбкой проделал аналогичную процедуру с ногами. Жалости к этим людям Саш не испытывал. За прошлые дела, отчислящиеся за ними в полицейском досье, они и не того заслуживали. «Никогда не встречал ничего подобного», — не сдавался голос из динамика. «Жаль, никто не увидит это произведение искусства». И Саш взломал алгоритм шифратора. Зря он сам Саш. решил поговорить с пленником. Судя по произношению, человек родился в блоке Юрас. Вероятность того, что это бывший соратник Торы по разведывательной сети – 90%. Саш, даже в этом деле он хочет подставить имперцев, используя связанный с ними преступный клан. И Саш, учитывая подкинутые Тори документы имперского резидента, этот тип им и являлся. Саш, двойной агент. И Саш, кстати, боевики клана с взрывчаткой особо не заморачивались. Сканеры показывают только внушительную мину в конце коридора». «Энергетический заряд мощный и может превратить здесь все в песок. Пока ты развлекался, я послал таракана, и тут слегка погрыз кабель связи». «Почему же не увидит?» — бросил задумчивый взгляд на лежащие тела Саш. «Надеюсь, подготовка двойного агента позволяет предполагать, что не один вы такой умный. Кое-кто был способен предугадать крах Анкийского государства задолго до схватки с союзниками». Димон специально упомянул страну, чтобы направить мысли собеседника в нужную сторону. Что за раздался озадаченный возглас? Не надо без толку давить кнопку. У нас есть свои люди и в этом преступном клане. Довольно почесывая щеку, уставился в сторону видеокамеры Демон. Мину можно обезвредить заранее. Жаль, авантюра не удалась. Хотелось бы переговорить с вами про личные встречи. Невероятно, прохрипел динамик. Значит, вы сами построили ловушку? Хотите совет? Задумчиво продолжал смотреть в камеру Саш. Не дожидаясь ответа, он продолжил. «Не надо трогать моих людей. Не хочу давать лишних обещаний, но то, что я их выполняю, вы сами видели». «Я передам ваши пожелания начальству». Человек на той стороне линии связи с трудом подбирал слова. Подстроенная ловушка, куда он не попал по чистой случайности, его озадачила. Но радовало то, что противник намекает, военным действиям есть альтернатива.